Глава шестая. Лидочка, почему выходные так стремительно проходят? Для меня загадка. Неделя же порой тянется невыносимо долго. Ты ждешь субботу или воскресенье, чтобы чуточку дольше поваляться в постели, а потом этот день хоп и пролетает мимо тебя с космической скоростью. Нет, я не жалуюсь. Мои праздничные дни прошли прекрасно. Сначала был чудесный день в компании Руслана, который закончился невероятным сюрпризом и приятным вечером. Потом я уехала к родителям, где на моё счастье была одна. Брат по каким-то своим личным причинам не смог приехать, следовательно, не приехала и его жена с двумя детьми, которые на мой взгляд были крайне небоспитанными и навязчивыми. Мама, конечно же, сначала расстроилась. Ей-то хочется всю семью собрать в одном месте, а вот я была рада, отдохнула, выспалась, рассказала все последние новости и получила ту долгожданную поддержку, которая мне так была необходима. Одним словом, я согласна на такой отдых. Но рабочая неделя наступила как-то слишком быстро и сразу же с проблемами, которые навалились на босса. Я уже по лицу понимаю, когда Егор Сергеевич чем-то сильно озабочен. В последние дни бос с крутится как юла. Я старалась его даже лишний раз не трогать. Видно же, что человек вывозит ворох каких-то проблем, но буквально с трудом. И вот сегодня он с самого утра куда-то умчался. Да не один, а был замечен с Евгением. Это его лучший друг и тот человек, который выстраивал в офисе систему безопасности. А если они сошлись, то что-то вокруг нас всех происходит, только мы пока не понимаем, что именно. Однако, пока я работала, явно случилось что-то грандиозное. Разгрес вернулся в хорошем расположении духа, с улыбкой на лице, да еще и неожиданно для меня выдал. Через неделю отправляю тебя в отпуск. На десять дней. Я даже растерялась, если честно. Я об отдыхе такого рода даже не думала. Так у меня же в августе. И в августе. Согласно кивнул босс. А то мы за лето тут все свихнемся. А после тебя я буду отдыхать с Варварой дней пять. Так сказать, уйдем по очереди, чтобы было на кого фирму оставить. Так вот оно что. Мне дает время, чтобы подкопить силы и. Вы мне ее хотите доверить? Целую фирму? Такую огромную? Ну а кому еще? Удивленно произнес Егор Сергеевич. Ты всю работу знаешь, человек ответственный и умный. Помощника тебе оставлю, а может и т р ё х Так что справишься сто процентов. От похвалы было невероятно приятно. Мне кажется, что крылья за спиной появились, а уверенность в том, что справлюсь, буквально меня переполняла. Когда ушла из кабинета босса и села на свое рабочее место, то немного задумалась о том, что я буду делать через неделю, куда соберусь. Планов в голове не было совсем, потому что любой отпуск планировался заранее, а не спонтанно, и в моей голове сейчас было совершенно пусто. Потом меня вызвали в бухгалтерию, где выдали отпускные и премию. Точнее выдали документы на подпись. А та большая сумма, что выходила по факту, скоро переедет ко мне на счет. Я мало что понимая вернулась в кабинет, где до вечера просидела за рутиной, стараясь к своему отпуску завершить все то, что может пригодиться. Составила план на неделю со всеми встречами. Тут же указала, какие заказы и до какого числа необходимо сделать, создала на рабочем столе папку с данными. Одним словом постаралась максимально облегчить работу тем, кто будет крутиться тут без меня. В конце рабочего дня, когда уже выключила телефон и достала телефон, про который как всегда забыла, дверь в кабинет открылась. Я встретила Руслана с улыбкой на лице. Потому что он сегодня тоже был каким-то расслабленным. Как прошел день? Уточнил он, придерживая дверь, через которую я вышла. Как всегда плодотворно. Поделилась. Мне дали отпуск неожиданный. Прекрасно. Широко и загадочно улыбнулся. Ничего не планируй. Я только рот открыла и захлопнула его обратно. Интересный расклад выходит, очень необычный. Ничего уточнять, конечно же, не стало. Решила дождаться более подробной информации, а она себя не заставила ждать. Как только мы сели в автомобиль, мужчина достал с з заднего сидения папку с бумагами. Вот, о з н а к о м ь м с я Я открыла первый лист и в изумлении перевела взгляд на Руслана. Это были билеты на самолет. На меня и его. Как он смог их купить, если хотя чему я удивляюсь? Странно будет, если этот человек ничего обо мне не знает. С его-то возможностями он может всю п о д н о г о т н у ю про меня собрать меньше, чем за сутки. Прошу, не ругайся. Послышался голос Руслана. Понимаю, что залез в конфиденциальную информацию, но билетов было так мало, могли не успеть. А на поезде своя романтика, соглашусь, но время немного потеряем. Я согласно киваю и стараюсь принять тот факт, что со мной, скажем так, довольно необычный мужчина. Такому можно сказать море по колено. Да, есть неприятный червячок в душе, который говорит о том, что за меня все решили. Но при этом я честна перед своими мыслями. Я отпуск не планировала, совершенно. Он был для меня неожиданным, так что после билета вшла путевка с описанием того места, куда мы отправляемся. Сочи, уточнила я. Море, горы. Пожимает плечами Руслан. Можно было бы куда-то еще отправиться, но времени мало, а за гран паспорт делать долго. Киваю, потому что последнего документа у меня никогда не было. Как по мне? В нашей стране много прекрасных мест, на которые стоит обратить свое внимание. Хорошо, соглашаюсь я, мысленно составляя список вещей на отпуск. А он у меня выходит какой-то скудный. Завтра срочно побегу после работы по магазинам за платьями. Естественно, по старой сложившейся традиции Руслан повез меня сначала ужинать, а потом в сторону дома. И все было хорошо. День, вечер, неожиданный сюрприз. Но такой чудесный день могла испортить только соседка, которая сидела на лавке у подъезда. Слава богу, она промолчала, когда увидела меня и Руслана, даже не прошептала ничего под нос, но всем видом показала, какого она обо мне мнения. Вот иногда достаточно одной фразы вместо тысячи слов. После отпуска займемся переездом, произнес Руслан. С документами вопрос решен, осталось дождаться, когда квартиру отмоют и дадут долгожданные ключи. По договору как раз через четырнадцать дней. Вот и отлично, проговорил мужчина, поцеловал меня в нос и быстро стал спускаться. А я вдруг подумала, что мне теперь хочется прощаться как-то более ярко. Чтобы отпускать не хотелось. Думаю, предстоящий отпуск решит эту проблему. Не будем же мы только ходить везде за ручку, верно? Конечно, если судить по бумагам, Руслан взял очень дорогой номер с двумя комнатами, давая мне в каком-то плане выбор, показывая, что примет любой мой вариант. Но честно, я готова идти дальше, даже если буду совершенно не права. Хотелось рискнуть. Неделя не просто прошла, она пролетела. После работы я заранее отменила все встречи с Русланом и бегала по магазинам, и щ а для себя самые подходящие наряды. На моё счастье всё, что было мне необходимо, нашла довольно быстро, как и небольшой чемодан, который с достоинством вместил в себя мои вещи. День отлёта был намечен на пятницу. Именно тогда я поняла, как сильно боюсь самолетов, высоты и всего остального. Казалось, паника накрывает меня с головой так быстро, как может накрыть волна в шторм. Такое мое состояние началось еще по дороге в аэропорт. Я вцепилась в ручку двери и понимала, доставать из салона автомобиля меня будут силой. ЛИДА Позвал Руслан, когда машина припарковалась на стоянке. До начала регистрации был еще час, так что мы никуда не торопились. Я боюсь, выдавила из себя каким-то хриплым шепотом, несмотря на мужчину. Мне вообще казалось, что шея и спина о не мели, а руки мелко подрагивали. Так, проговорил Руслан и первым выбрался из салона автомобиля. Чтобы совсем скоро открыть дверь с моей стороны, я это не предвидел. Очень жаль. Зубы начали отстукивать барабанную дробь, и мне сейчас было совершенно плевать, как я выгляжу. Успокоительное, отозвался тихо Вадим, который был нашим водителем сегодня. Начнем с него, решительно заявил мой мужчина. Успокоительная бутылка воды были найдены мгновенно. Потом меня вытащили из машины и буквально донесли до зала ожидания. Ноги меня не слушались совершенно, как и руки. Обратно или на поезде, или на машине, решил Руслан. Потом взволнованно посмотрел на меня и тяжело вздохнул. Ну а что я п о д е л а ю На самолете лечу впервые в жизни. Мой страх вполне обоснован. Я ведь пыталась договориться сама с собой, чтобы как-то взять ситуацию под контроль. Только совершенно ничего не выходило. Зато нестерпимо стала клонить в сон где-то через полчаса. Вадим сразу же принес кофе, Руслан кучу всего вкусного. И до самой посадки я держалась из всех своих маленьких сил. Правда, еще сильнее держалась за Руслана. Как за единственный спасательный круг, как будто он мог повлиять на всю ситуацию. Стоило занять место у иллюминатора, я сжала губы, зажмурилась и крепче перехватила пальцы мужчины. Дыши медленно, через нос. Можешь про себя вести счет. Тихо шептал мне он. Я так и делала, медленно вдыхала и также медленно выдыхала. Не обращая внимания ни на что, уши заложила сразу же, тело мелко подрагивало, но я дышала и беззвучно плакала, чувствуя, как слезы сами собой текут по щекам. Никогда в жизни не полечу больше. Я лучше пешком, мне так спокойнее. В какой-то момент я попросту отключилась. Видимо, моя нервная система решила, что усыпить бдительность хозяйки будет намного лучше. Опроснулась уже тогда, когда самолет приземлился, а многочисленные пассажиры пробирались к выходу. Все хорошо, произнес Руслан, целуя мои пальчики на руке. Мы прилетели. Пообещай, пожалуйста, что мы больше никуда не полетим, попросила я, ощущая дикую усталость и слабость. Обещаю, радость моя. Сейчас за нами машина приедет, доедем до номера, покушаем и спать. Наверное, просто спать. Тихо произнесла, снова укладывая голову на сильное предплечье. Ничего, еще минуточку, я встану на ноги сама. Честно, честно, обещаю. Руслан Викторович, рабочая неделя перед отпуском пролетела как один миг. Я закрывал тылы и много работал, чтобы наш небольшой отпуск по возможности полностью посвятить девушке, которая за такое короткое время стала дороже всех. Я заказал нам шикарный номер в отличном отеле в центре Сочи, купил билеты и продумал интересные экскурсии и поездки, но одного я не учел: то, что ЛИДА никогда не летала, и у нее начнется паническая атака. Успокоительные позволили нам долететь. н о в ы в в о д ы я сделал и отменил бронь на обратные билеты. Поедем обратно на поезде или на машине. Хотя, учитывая серпантин, лучше и комфортнее будет на поезде в отдельном купе. Этот вопрос я решу несколько позже. Нам бы доехать до номера, а там уже все сделаю. Сейчас я любовался усталым профилем Лидочки, которая уснула на моем плече. Пока мы ждали такси, будить ее не стал. Еще не хватало, чтобы голова у нее разболелась. Водитель загрузил наши чемоданы в багажник, а я аккуратно понес Лиду в салон автомобиля. Девушка проснулась только на подъезде к отелю, а я всю дорогу, вместо красивых пейзажей за окном, любовался ее лицом и улыбкой, которая мелькала на губах. Мы уже приехали, зевнув. спросила ЛИДА и робко улыбнулась. Прости, со мной одни проблемы. То и с т и р ю то сплю. Подъезжаем, не извиняйся. Это я виноват. Совсем не спросил у тебя, как ты относишься к самолетам. Но не будем портить наш небольшой отпуск негативными эмоциями. Было и прошло. Улыбнулась Лидочка, а я с ней согласился. Нас ждет несколько дней вдали от родного города. проблем работы время, когда можно расслабиться и провести его вдвоем время, которого нам вечно не хватает отель превзошел мои ожидания был большим новым и функциональным на лифте поднялись на самый верхний этаж где располагался наш люкс две полноценные комнаты были более чем прекрасными тем более я не собирался давить на Лиду взрослый мужчина Он и пацан малолетний. Могу и подождать. Так что позволил выбрать девушке место, где она будет отдыхать. ЛИда выбрала себе комнату в отдалении, в нежных нюдовых оттенках. Я остался в прохладной комнате более темного цвета. Мне не верится, что мы на море, сказала ЛИда, забирая свой чемодан. Это потому, что кто-то спал и совсем его не видел. Сейчас исправим. Приводи себя в порядок, встретимся через полчаса внизу. Или ты хочешь отдохнуть, как планировали? Я выспалась в дороге, да и положительные эмоции после стресса не помешают. Так что встретимся внизу. Ванные комнаты у нас были отдельные, так что я быстро привел себя в порядок и спустился вниз, чтобы посмотреть, где и что находится в отеле. Лида не заставила себя долго ждать. Я как раз успел посмотреть, где находится ресторан при отеле и комплекс СПА с бассейном. Когда она вышла из лифта, я з а в и с л ю б у я с ь ею. Белый сарафан чуть ниже колен с развивающимся подолом очень ей шел. На глазах солнечные очки с розовыми стеклами. А на голове соломенная шляпа. Дополняли образ кожаные сандалии с завязками и объемная сумка. Посмотрел в зеркало на себя в легкой футболке и шортах, на ногах сланцы. Неужели мы отдыхаем? А вот и я. Робко улыбнулась ЛИДА, подходя ко мне. Теперь в зеркале мы отражались в двоем. Красивая пара. И я весь такой большой, и она хрупкая и нежная. Сначала перекусим, а потом пойдем искать море. Не против? Не против. В ресторане? Был шведский стол с разнообразными блюдами, так что, п р о й д я с ь между столиками, мы выбрали еду по вкусу и сели возле окна. Вкусно, призналась ЛИДА, пробуя куриный суп с лапшой. Солянка тоже неплохая, признал. Когда с обедом было покончено, мы с Лидочкой пошли на улицу. В лицо сразу ударил жар. У нас уже, конечно, тоже тепло, но совсем не так. А еще глаз радовали тропические деревья и цветы. Нос щекотал запах бриза. Ну и где море? – спросила л и д а стоя на ступеньках и прищуриваясь. А потом натянула солнечные очки на нос. Понятия не имею, пожал плечами и улыбнулся. Но мне обещали, что оно в шаговой доступности. Пошли искать? Ну пошли, Сусанин. Мы перешли дорогу и оказались на аллее с пальмами. Решили прогуляться по ней и вскоре услышали шум волн. А вот и море! Радостно закричала л и д а Действительно рядом. Пошли скорее! Я взялся за протянутую руку своей спутницы и мы побежали к воде. От вида, открывшегося перед нами, у меня перехватило дух. Что уж говорить о Лиде? Она резко остановилась, смотря то на море, то на меня, а потом кинулась мне на шею. Рус! Здесь так красиво, подхватил ее и прижал к себе. Красиво, но она красивее, и от ее рус мурашки по коже. Меня никто так раньше не звал. Руслан, Русик, а в последнее время все чаще Руслан Викторович, а тут Рус. Но ей можно все и даже больше. Море встретило нас р а з ъ я р е н н ы м и волнами. которые со стервением бросались на берег, пытаясь поймать всех в свои сети. Туристов пока было немного, так что можно было насладиться единением с природой. Ой, рассмеялась ЛИДА, отряхиваясь от окативших ее брызг. Море нас зовет, улыбнулся. Давай устраиваться и пойдем купаться. ЛИДА не возражала, так что отправил ее переодеваться, а сам в это время быстро взял нам в аренду два шезлонга. Под соломенной крышей решил, что прогулка по морю нам тоже не помешает. Но помни еще свой косяк с самолетами. Решил сначала уточнить у Лидочки, нет ли у нее морской болезни. Но когда она подошла ко мне, все мысли из головы улетучились, потому что на Лиде был новый купальник яркого изумрудного цвета с завязками на шее, раздельный. Я тут же почувствовал себя в а р в а р о м захотел накинуть на нее хоть что-нибудь, чтобы не ловить на н е й взгляды других мужчин. Но потом взял себя в руки. Лидочка красавица, и на нее всегда будут смотреть другие. Вот пусть смотрят и завидуют, что это красавица моя. Ну что, пойдем купаться? Робко спросила она. Пошли. Крепко взял протянутую ладонь и слегка сжал. Мы медленно двинулись в сторону моря. Я специально снял самые дорогие шезлонги на охраняемом участке, чтобы мы могли купаться, не думая о сохранности своих вещей. Так весь отдых можно испортить. Море было теплое, как парное молоко. Ведь весна в этом году радовала теплом, тем более в Сочи. Даже заходить было не холодно. Мы с Лидой держались за руки, вошли сначала по колено. А потом поплыли подальше от берега и других людей. Как же здесь красиво! Протянула л и д а л о ж а с ь на спину и покачиваясь на волнах. Ты красивее, подмигнул ей. Кстати, хотел у тебя узнать, как ты относишься к прогулке по морю? м о р с к о й болезни у тебя нет? Да вроде нет. Не попробуем не узнаем? Я не против. И еще бы покататься на банане. Мечтательно произнесла она, косясь на весело взвизгивающую толпу в отдалении. На этом орудии пыток поморщился я. Ого, грозный Руслан Викторович чего-то боится. Присвистнула ЛИДА и перевернулась на живот, подплывая ко мне ближе. И ничего не боюсь, буркнул. Просто не люблю моменты, когда я не контролирую процесс. Иногда нужно отпускать ситуацию. Философски заметила ЛИДА. Ладно, согласился. Купаемся, загораем, потом пойдем кататься на твоем банане. А ближе к вечеру будет прогулка на яхте. Договорились? Весело рассмеялась ЛИДА. Больше я никогда в жизни не сяду на это убожество, думал я, устраиваясь на банане. Но ЛИДИ нравилось, а ради ее улыбки я готов был потерпеть не только неудобный вид развлечения. Однако в процессе катания мне и самому понравилось, когда отпустил ситуацию и позволил адреналину бежать по крови. Такой насыщенный день было правильно завершить как-то волшебно и тихо. Поэтому вечерняя прогулка на яхте, чтобы встретить закат, была нужна как никогда. Надеюсь, плохо не будет ни мне, ни Лидочки. Хотелось бы. Чтобы от отпуска у нас остались только приятные воспоминания, а завтра мы поедем в р о з у х у т о р и увидим горы. Горы и море – самый лучший коктейль для поднятия настроения и незабываемых впечатлений. Но ну, пока мы просто сидели на шезлонгах, ели горячую кукурузу и улыбались друг другу. Это наше лето, и нужно от него взять по максимуму.